Глава 18. Поначалу разумный зомби так и сидел, погрузившись в свои мысли. Уж не знаю, о чём он думал, но вполне вероятно, что просто управлял своими верно подданными. На улице иногда был слышен рёв медведя, и потому я спокойно продолжал вытягивать энергии своего противника. И это довольно приятное ощущение. Я чувствовал, как отдыхаю и душой, и телом, просто зависнув максимально близко к разумной твари. И пусть мана упиралась в потолок, она всё равно, не переставая, продолжала поступать в мой нематериальный организм. Вот только интересно, я выкачиваю у него 1% от максимального запаса или от текущего? Вопрос и правда важный, ведь во втором случае моя способность резко становится бесполезной. Выкачивать энергию придётся хоть до бесконечности, и до дна она всё равно не дойдёт. Но в какой-то момент Разумный подскочил со своего места и заозирался. Не поняв, куда улетает его мана, он обежал квартиру, заглядывая в каждый уголок. Телохранители держались как можно ближе, и по дому выгадать момент для нападения я так и не смог. Разумный двигался довольно быстро, но я не отставал, так как ману можно не экономить. Восстанавливается она прямо на глазах. Так как для этого у меня есть три жирных донора. И какой же запас у этой разумной твари? Остаётся лишь гадать. Постепенно метания лишь усилились. Разумный расширил поиски, и мертвецы начали потрошить всё в доме. Они врывались в квартиры и переворачивали всё вверх дном в попытке найти невидимого меня. А мне осталось лишь мысленно улыбаться и смотреть на то, как повелитель мёртвых теряет контроль над своей армией. Оказывается, управление товарищами требует полной концентрации и расходует ману, а может и запас сил. Это я смогу узнать лишь у говорящей головы, но только когда закончу с этой тварью. Около часа я носился за ублюдком. В какой-то момент он решил попросту убежать, взяв с собой лишь несколько самых сильных телохранителей. А мне лишь оставалось радоваться, что в его армии не было кислотника. Только этот тварь представляет для меня реальную угрозу из-за своих кислотных атак по области. Но перед тем, как убежать, разумный приказал всем мертвецам атаковать полицейский участок. Зомби тут же взревели и бросились в безумную атаку. Не жалея себя, они врезались в прутья забора. Те, что были сзади, проталкивали своих товарищей вперёд. Захрустели кости. Головы начали лопаться словно арбузы. Но уже через несколько секунд Забор, скрежеща металлом, завалился внутрь. Следом зомби облепили и само здание. Но что было дальше, я уже не смотрел. Разумный к этому моменту уже спустился на первый этаж и через одну из квартир выбрался на улицу, прыгнув в окно. Как только понял, что он будет выпрыгивать из окна, я ускорился как смог, обогнал его и выставил вперёд оружие, уперев другой конец в землю. Менять направление полёта Разумный не умел, и потому... Крак! Остреял ли Барда и вошло в живот твари, и пока он висел в воздухе, размахивая руками и ногами, я, вложив душу и активировав мощный удар, приложил его кастетам по голове. Паганец не успел коснуться земли, когда я уже растворился в воздухе, и пропустил сквозь себя два костяных шипа, выпущенных стрелком и штурмовиком одновременно. Телохранители бегали вокруг и загребали воздух, а разумный бешен озирался, не понимая, откуда может прилететь удар. Вокруг него встали стеной громилы, укрывая от любых атак своими непрошибаемыми тушами, но огненная стрела прилетела сверху. Выстрел я произвёл, появившись на дереве, что росло неподалёку, и тут же активировал свой классовый навык, чтобы не попасть под ответный обстрел. Она воткнулась разумному в плечо, и одежда на нём тут же вспыхнула. Запаниковав, тварь начала метаться между громилами, поджигая их, и вскоре округу озарило яркое пламя костра из зомби. Разумный зомби, уровень 10, здоровье 68%. Интересно. А если я отсеку практически всё лишнее, он всё равно будет жить? Не в качестве артефакта, но именно как зомби. Надо будет поэкспериментировать. Всё же, если повредить мозг, то можно снять из 100% здоровья любому мутанту одним лишь ударом ножечка. А когда рубишь по телу, снимаются жалкие проценты. Таким образом, если сильно изрубить тело, но не трогать мозг, зомби всё равно умрёт. Если ж один способ проверить зомби, поняв, что его противник неумолим, и вся его армада перекаченных тварей ничего с ним сделать не может, решил пуститься в бега. Целиться стало куда проще, ведь мишень теперь подсвечивалась. Мертвецы прекрасно видят в темноте, и потому надолго я не появлялся, выпускал стрелу за стрелой, пока разумный наконец не перестал убегать. Он осознал наконец, что это тоже не поможет, и сделал это очень вовремя ведь мана у меня тупо закончилась, и дальше его преследовать я просто не мог. В этот раз громилы были выше всяких похвал, по габаритам ещё больше, чем те, кого я мог двигать при помощи нентаря, так что об этом способе придётся забыть. Мало того, рядом постоянно снуёт штурмовик, а где-то, за перевёрнутой машиной, в метрах сорока притаился стрелок. Он ждёт, когда я, наконец, покажусь из укрытия и готовится запустить смертоносный шип. Хрен дождётся. От души замахнувшись, я вбил лезвие ему прямо в череп. Тот даже обернуться не успел, сразу получил смертельное ранение. Синяя картофельная перекачала в инвентарь, и сквозь меня пролетел костяной шип, выпущенный штурмовиком. С этим парнем не так просто, и потому его придётся оставить на потом. Тем более, что разумный начал созывать зомби со всея круги, чтобы те прикрыли своими телами господина, а те оказались не против. Из домов, соседних улиц и магазинов потянулись тонкие ручки мёртвых тел. Они брели к внушительной куче из гранил и ложились сверху. Бронированные зомби немного приподнялись, чтобы не раздавить своего повелителя так и застыв. Казалось бы, что тут можно сделать? Например, попробовать измотать здоровяков, когда разумный сам отдаст приказ другим зомби, чтобы те перестали давить сверху. Но я по-прежнему не уверен, что у мертвецов вообще есть запас сил, как таковой. Вполне вероятно, что он как минимум бесконечный. А потому я поступил проще. Решил рискнуть потерей ценных наград и воспользоваться подручными средствами. В соседнем продуктовом магазине, откуда уже вывалили все мёртвые посетители, взял пару пятилитровок и, опуставшив их, вылил воду прямо на пол и немножечко в себя. После я направился в сторону автомобильной дороги, где без труда нашёл заваленный на бок грузовичок. Водитель развалился по кабине в прямом и переносном смысле. Неизвестно, стал бы он зомби или сильным системщиком, если бы не проскинул мозгами в самом начале. Принципиальный отказ от ремня безопасности сделал выбор за него. Теперь он просто мясо, раскатанное по дороге. Оглядевшись и убедившись в том, что ближайшие мертвецы находятся в метрах в пятидесяти, и среди них нет сильных изменённых, я материализовался. «Дзинь!» Эстрий Альбарды легко пробила бак, и на дорогу потекла ровная струйка горючего. Мне оставалось лишь подставить сначала одну, а затем и вторую ёмкость, и стоило им наполниться, сразу отправить их в инвентарь. По 5 л солярки в каждой. Мне больше вы и не надо. Первый снаряд отправился к самым гущам мертвецов. Туда, где как раз засел разумный. Этот варк, как оказалось, расположилась внизу с комфортом. Богай с лёгкостью удерживал литонный трупov над собой, и потому их предводитель мог спокойно сидеть на асфальте, ожидая следующего хода неприятеля. Глаза, прикрытые веками, постоянно быстро двигались. Годёныш взял под контроль какого-то мертвеца с наружи и пытается понять, куда я поднялся. Ну, пусть ищет. И я не против. За время моих похождений его мана немного восстановилась. И прежде чем выбросить из инвентаря первую бутылку Я полчаса составлял ему компанию. Из-за этого он снова занервничал, но вот в этот раз убегать не стал, так как некуда. Теперь он точно мой. Со второй бутылью оказалось ещё проще. Я взлетел над мучащей кучей зомби и выбросил её. Ударившись о тупой голове, бутыль перевернулась и начала разливать содержимое. Минут 5 я просто ждал, когда солярка хорошенько впитается в одежду упырей, и только после этого запустил огненную стрелу. Дизельное топливо, не бензин. И потому яркой вспышки не было. Как только огненная стрела вонзилась в обычного мертвеца, он тут же воспламенился. Солярка начала схватываться, и пламя постепенно стало распространяться всё дальше и глубже. Конечно, хотелось, чтобы огонь дошёл и до разумного, но он вовремя спохватился, поняв, что бутылка появилась прямо в его уютном гнёздышке непроста. Горящие мертвецы зашевелились и стали разбегаться в разные стороны а на их место ложились новые, непропитанные соляркой. Не став ждать у моря погоды, я отправился за новой порцией топлива. В этот раз в моём инвентаре появилось уже четыре бутыли. Две из них были всё с тем же дизелем, а в другие я налил чистейшего бензина. Так пламя распространится быстрее, и у слишком умной твари не будет и шанса. Две минуты, и передо мной разверзлась гея наомненная сам не ожидал, что всего 20 л топлива смогут сотворить такое. Пусть разумные обладают каким-то мышлением, но ситуация у него действительно безвыходная, и отступать не собираюсь, а поймать меня у него в любом случае не выйдет. Не поможет даже штурмовик, что всё это время рычит по кругу в поисках обидчика. Видимо, мой класс действительно крайне редкий, раз они не понимают, куда я каждый раз пропадаю. Мертвецы зашевелились почти сразу. Они начали разбегаться в разные стороны, высвобождая своего предводителя. Всё потому, что огонь, наконец, дошёл и до него, и догромил. И если вторые просто раступились, продолжив всё так же прикрывать его своими спинами, то разумный катался по асфальту, стараясь как можно скорее сбить пламя. Рассечение. Я ударил способностью сверху вниз, зависнув прямо над ним. Сверкающее лезвие зацепило также и здоровяков, но те даже не шелохнулись. Так и стояли, пожираемые пламенем, И смотрели безучастным взглядом куда-то в темноту ночи. Разумному уже досталось чуть больше. Способность оружия распахла ему лицо, оголив кости, и спустя ровно секунду я повторил взмах, расширив рану. Было лани было. Направив алебарду острьём вниз, я материализовался в двух метрах над жертвой. "Стой!" Только и успел прохрипеть разумный, перед тем как его голову пронзило моё оружие. Немного пальто своё подпалил и вляпался во что-то. Я думал, что разумный зомби настолько похож на людей. Громилы даже не успели обернуться, когда я подхватил награду и полетел прочь. В глубине души хотелось остаться и прикончить всех сильных изменённых. Награды с них могут быть интересными. Но дело в том, что я попросту не справлюсь. Да, можно долгое время летать вокруг них, вытягивая энергию, но когда я начну падать без сил, неизвестно, куда эффективнее будет устроить ловушку или собрать награду у полицейского участка. Их там немало. Пусть так я и не получу опыта, но он мне и не нужен. Раз никто не может получить одиннадцатый уровень, значит, и мне нет смысла потеть над этим. Пока я разбирался с разумной тварью, на горизонте забрежил рассвет. Жаль только, что в обличии призрака я не могу насладиться всей его красотой, так как зрение моё передаёт совершенно иную картинку, скорее сухую черно-белую информацию об окружающих меня объектах. Да даже так... Я не мог оторвать взгляда от медленно проявляющейся вдали полоски света. Погоня за разумным завела меня довольно далеко от здания полиции. Места здесь знакомые, ведь ещё недавно я летал здесь в поисках ублюдков, и чтобы не терять времени зря, решил заскочить в гости к барышням. Несмотря на ранний час, в постели были лишь две девушки. Ещё одна копошилась на кухне, причём не готовила, а разбиралась с оружием. А остальные же куда-то подевались. Да уж, По ходу они поделили что-то и поубивали друг друга. На странно, что старшей здесь тоже нет. Она выглядела сильной и решительной, такую просто так не устранишь. Ой, Маш, ты чего не разбудила? Спусти я пару минут на кухню заглянула за спящую взъерошенную девушку. Котыная была помята с просонией, но несмотря на это выглядела крайне привлекательно. Да я тут и сама справлюсь, отмахнулась Маша. Завтрак в духовке. Она продолжила изучать книги науков и сваленные в кучу обычные предметы. Судя по всему, вчитывалась в описание и пыталась понять, что ей лучше выбрать. Уровень у неё, кстати, третий, что похвально. Значит, она тут без дела не сидит. «А девочки не пришли ещё? Как они там?» Достав из духовки здоровенную бадью каши и взяв ложку, поинтересовалась за Соня. «Да нет, сама сижу, как на иголках. Звониться не смогла, я, видимо, на беззвучном». Было заметно невооружённым глазом, что Маша сильно переживает за своих подруг, но и сделать ничего не может. "Ой, да ладно тебе. Они вернутся-то должны только через полчаса. Может, задержались в магазине подольше. Мы же девушки, нам можно опаздывать". Даша иа не слушала их разговоры. Очень уж интересно посмотреть, куда они направились. Магазинов вокруг немного, и потому круг поиска резко сузился. Думая, они отправились за продуктами, ей пошли скорее всего в ближайший Вроде тут в торце дома была одноэтажная пристройка. Скорее всего, туда они и отправились. «Вот же суки!» — прошипела самая старшая на вид. Она и ростом была выше других, минимум на полголовы. Да и формы были куда более пышные. «Когда они свалят уже?» Внизу тихо запиликал телефон и мертвецы, уловив посторонний звук, тут же оживились, снова начав хаотично двигаться вокруг пристройки. «И какого хрена ты, дура, звук не выключила?» — снова зашипела она, но на этот раз обращаясь к одной из девушек. «Ты уже спрашивала», — спокойно ответила темно-волосая девушка, устремив задумчивый взгляд в небо. Вооружена она была топором и щитом, а одета в кожаную броню. «Просто расслабься и жди». И она была права. Девушки разлеглись на крыше магазина и просто ждали, когда мертвецы разойдутся по своим делам или пока кто-то не привлечёт их внимание. Надо бычу продуктов и бытовой химии, они отправились всей командой в Пятёром. Решились они на такой риск как раз потому, что зомби разом развернулись в одну сторону и побрели куда-то в неизвестном направлении. По какой причине они так себя повели, девушки не знали, но единогласно решили, что это их шанс, и другого такого может уже не быть. Но всё пошло не по плану, когда мертвецы начали возвращаться. Сначала один, который своим хрипом привлёк своих товарищей, и так по цепочке, пока вокруг здания не собралось уже 50 штук. Так как мертвецы лезли со всех сторон, путь к отступлению девушек был отрезан, и единственное, что они смогли сделать, это залезть на крышу пристройки. В этом им помог фургон, припаркованный прямо в стене здания. Зомби проследовать за ними не смогли, так как бегонов среди них не было. На окружили магазин и принежидать. Да когда он сдохнет, сжав зубы, зарычала девушка, что сжимала в руках лук. Телефон снова зазвонил, привлекая всё новых тварей к их укрытию. Надо прорываться, иначе мы тут полгорода соберём. Куда прорываться? Их там 50 штук и два здоровяка. Бесполезно, заключила она удивление спокойно эти темно-волосая девушка и продолжила любоваться всё светлейшим небом. Просто наберись терпения. Запасов у нас хватает. Ладно, ты права. Пока подождём. И если не разойдутся, она на пару секунд задумалась. Нать, у тебя сколько стрел? Как раз штуки 40 есть. Ещё пара наград не распакованных, ответила лучница, лишь мельком взглянул в инвентарь. Тогда ждём. Пилик, пилик, пилик. Алло? Сначала телефонное пиликанье. А затем и незнакомый голос раздались прямо рядом с девушками, и они тут же подскочили, выставив перед собой оружие. «Да с ними всё нормально, не переживайте». Парень выставил перед собой руку, показывая девушкам, что в данный момент очень занят. «Когда будут? Да кто ж их знает. Как придут, так и будут». «Кто ты, мать твою, такой?» — не выдержав, рыкнула старшая. «Ладно, не могу сейчас говорить. Перезвоните позже. Ваш звонок очень важен для нас». Парень нажал на кнопку отмены вызова, положил телефон рядом с собой и внимательно посмотрел на группу воинственных девушек. Зря вот так. Их только больше станет. И эта толпа никуда не денется. Он улыбнулся и поднял руки в примирительном жесте. "Эй, успокойтесь, я же не нападаю". Его возглас привлёк внимание зомби. Те начали рычать и бить по стёклам магазина, поднимая ещё больше шума. "Вот видите? Сейчас ещё толпа прибудет", пожал он плечами и растворился в воздухе. Это что сейчас было? Выйди из тупора, пробубнила старшая. Придурок, ты зачем зомби сейчас приманил? крикнула она куда-то в воздух, предполагая, что парень попросту стал невидимым. Я ведь тебя найду, из крыши ты никуда не денешься. А мне он показался знакомым, С задумчивым видом проговорила темноволосая. Она единственная не стала направлять на него оружие и внимательно вглядывалась в скрытое под капюшоном лицо. Точнее, пальто его коричневое «Точно где-то видела». «Понятное дело, видела. Я вашего муженька убил», — снова раздался его голос. Теперь парень был уже на дальнем краю крыши. «Ладно, спасу вас ещё раз, но теперь вы мне точно должны. Пока не знаю, чего, но в будущем что-нибудь попрошу». Не дождавшись ответа, он спрыгнул с крыши, и одна из девушек даже вскрикнула. «Он?» — уточнила старшая у темноволосой. «Да, точно он. Ему можно доверять», — с уверенностью в голосе ответила та и зашигала туда, куда только что спрыгнул их спаситель. Они ожидали увидеть там зомби, но обнаружили лишь обезглавленные тела. Лишь два громилы уцелели, но так как на тех не было костной брони, парень легко расправился и с ними. Размахивая массивной алебардой, он то исчезал, то появлялся за спинами врагов, непрерывно нанося им мощные удары. Когда остался лишь один мертвец, тот в очередной раз растворился в воздухе и через секунду появился над ним, сжимая в руке костет. Вспышка раздался хруст костей, и оружие пробило череп твари, провалившись в гнилую жижу, а вместе с ним и рука. "Лять", выругался парень. Он некоторое время отряхнул руку, но затем плюнул на это дело и отправился в магазин за влажными салфетками. "Награды не трожьте, идите уже, пока можете. Больше помогать не буду. Сегодня так уж точно". С этими словами он скрылся в здании, а девушки, выйдя из ступора, побежали к себе домой. На хрена полез. Стоило на того. Да и чего у них потом попросить, бубнил я, стирая руку от гнилых мозгов. Громила попался какой-то бракованный, и я не рассчитал силы, пробив ему череп. Да и плевать. Мне было даже слишком легко. Пара рассечений, и основная часть мертцов превратилась в обычное гнилое мясо. Надеюсь, что-нибудь интересное среди наград найду. Жаль только мана в оружии обнулилась. Обернувшись, увидел, что к магазину приближается новая толпа мертвецов а значит, пора собирать награды и лететь отсюда. Но для начала надо посмотреть, что мне выпало из разумной твари. Синие горошины всегда хранят в себе что-то интересное. Что? Кольцо?